Ты долго ждал и хотел рядом быть. Полюбив, потерял. Как жить? Перемудрил сюжет, создал свою меня. Ты хотел рядом быть. Я давно без тебя.